Дебют Нэгги Каждый субботний вечер клуб «Трилистник» устраивал танцы в зале спортивного общества «Равные шансы», помещавшегося в Истсайде. Чтобы получить право посещать эти танцы, вам полагалось или состоять членом общества «Равные шансы», или же работать на картонажной фабрике «Райнгольда», Последнее, разумеется, при условии, что танцуя вальс, вы не путали, где у вас правая нога и где левая. Впрочем, любой член трилистника пользовался разовой привилегией явиться в сопровождении постороннего, партнера или партнерши. Но в подавляющем большинстве случаев каждый из трелистников приводил с картонажной фабрики Тух, который испытывал особое расположение, мало кто из чужих мог похвастаться, что он регулярно разминает ноги на субботних встречах трелистника. У Мэгги Тул были тусклые глаза, крупный рот и экстра косолапый стиль в ту степи. И потому на танце она ходила вместе с Анной Маккарти и ее парнем. Анна и Мэгги работали на фабрике бок о бок и были закадычными подругами, поэтому Анна заставляла Джимми Бернса каждую субботу заходить с ней на дом к Мэгги, чтобы та тоже могла побывать с ними на танцах. Спортивное общество «Равные шансы» оправдывало свое наименование. Его гимнастический зал на Орчард-стрит был оборудован всевозможными снарядами, Способствующими развитию мускулатуры. Члены общества, характер которых сложился при таких обстоятельствах, были склонны к бодрым физическим соревнованиям с полицией и с различными спортивными и неспортивными соперничающими организациями. Субботний бал, прерывающий эти серьезные занятия, одновременно оказывал облагораживающее влияние и служил надежной ширмой, ибо время от времени. Проползал слушок, и если вы принадлежали к числу избранных, вы на цыпочках поднимались по неосвещенной лестнице черного хода и могли присутствовать при самой безукоризненной встрече борцов полусреднего веса, какая когда-либо происходила за канатами арены. По субботам картонажная фабрика Райнгольда заканчивала работу в три часа. В один из таких дней... Анна и Мэгги вместе возвращались домой. У дверей дома, где жила Мэгги, Анна сказала, как всегда. «Ровно к семи будь готова, Мэгги, мы с Джейми зайдем за тобой». «Но что это?» Вместо того, чтобы, как обычно, услышать от неудачливой подруги униженные изъявления благодарности, Анна увидела высоко вздернутую голову, горделивые ямочки в уголках широкого рта, и подобие блеска в тусклых карих глазах. «Спасибо, Анна», — сказала Маги, — «но сегодня вам с Джимми незачем беспокоиться, за мной зайдет один знакомый». Миловидная Анна кинулась к подруге, принялась тормошить, упрекать и умолять ее, — Мэгги Тул подцепила парня, славная, преданная, неприметная дурнушка Мэгги, добрая товарка, но такая непривлекательная в качестве партнерши в танцах или на залитой луной скамейке в маленьком парке. «Как это так? Когда это случилось? Кто он?» «Сегодня вечером увидишь», — сказала Мэгги, зардевшись от вина из первых гроздей собранных в винограднике Купидона. Шикарный, что надо. надо дюйма выше Джимми. И модный, и дальше некуда. Я познакомлю вас с ним, как только войдем в зал.